глава 10 я уже осознал свою ошибку что зря я надеялся справиться с темными без жестких мер сам не знаю на что я рассчитывал наверное никак не мог смириться с тем что в реальном мире придется убивать по-настоящему какие-то моральные рамки все равно остались несмотря на все что произошло со мной последнее время и если из-за моей нерешительности пострадал марок то я себе этого никогда не прощу пожалуй сейчас будь мне доступны способности и полная мана я бы просто ударил в байко шаровой молнии если повезет то от него не останется абсолютно ничего как от игровой капсулы и мне даже предъявить будет нечего Вот только отпускать меня проклинатель явно не собирался и все попытки активировать способности уходили в пустоту. Я даже пошевелиться не мог без его разрешения. «Отлично!» довольно ухмыльнулся Байк. «Ласка, теперь достань нам собаку!» К счастью, людей вокруг не наблюдалось, поэтому нашу короткую стычку никто не видел, и собаку найти было не так-то просто. «Живую?» переспросила девушка, явно напрягшись. «Можно мертвую, если кто-нибудь в парке гуляет с мертвой собакой». — ухмыльнулся проклинатель. — Тем более, все равно ее убивать придется, чтобы сделать ищейку. Девушка помотала головой. — Я собаку убивать не буду. — Просто принеси сюда какого-нибудь пса, — скривился проклинатель. — Дальше я все сделаю. Да, все-таки не зря психологи говорят, что садизм к животным — явный признак психологических отклонений. Хотя в случае байка куда ни плюнь, везде эти признаки. Хм, Эльза старательно делала взглядами знаки проклинателю, что хочет что-то сказать. Можешь говорить, милостиво разрешил ей Байк. Не нужно убивать собаку. Здесь рядом, в лесу, лежит мертвая белка. Я чувствую, сделаю щейку из нее. Что ж ты молчал-то? сказал Байк и сам рассмеялся свои шутки. Ладно, пойдем подберем твою белку и мы все вместе пошли в указанном Эльзой направлении. Похоже, способность контроля только запускалась касанием, а дальше Байку достаточно было находиться на достаточно близком расстоянии, потому что за ручку он ни меня, ни Эльзу не вел. Я шел рядом с ними и размышлял над тем, что будет со мной после того, как они возьмутся ли это Айдолана. Возможно, меня сразу убьют? Или все-таки оставят в живых, до тех пор, пока Эльза не выполнит квест? «А где Иван?» – спросил Байк девушку. Ты же знаешь, он себе на уме болтается где-то рядом и подстраховывает нас. Все по договоренности. «Кстати, как вы справились с иллюзионистом?» Продолжил беседу проклинатель так обыденно, будто просто говорил о погоде. «Иван убил его?» Я напрягся, боюсь, пропустить хоть одно слово. «Иван?» «Нет, конечно, только помог найти его. Хоть иллюзионист и скрыл свое присутствие, но вибрация от шагов спрятать не додумался». Ох, Марк, и чего тебе не сиделось на месте? Значит, ты его убила сама, это точно? Да, хищно улыбнувшись, подтвердила Ласка. Что ж, поздравляю, это уже второй на твоем счету, похлопала ее по плечу байк. И далеко не последний. Второй, уже значит. Вот же тварь, собачек ей жалко, а людей спокойно убивает. А я еще надеялась договориться с темными. Возможно, они не просто так стали эмиссарами именно этой фракции. Их выбрали по моральным качествам. Хотя нет, тогда бы Сергей точно не оказался во фракции светлых. Но все встреченные мной темные однозначно не стоят моих переживаний. Только дайте мне избавиться от контроля, и я больше сдерживаться не буду. Убью всех троих. Байк перевел взгляд на меня. «Пока мы ищем трупик-белки, электромаг, расскажи нам обо всех своих способностях. Будет полезно узнать, что ты можешь перед встречей с нашей целью». И к своему ужасу я действительно начал перечислять все изученные способности. Я никак не мог повлиять на происходящее. Меня обуяло сильнейшее желание поделиться с байком всей возможной информацией. Стальное рукопожатие позволяет усилить доверие собеседника расы-гномов. «Лазер наносит урон с помощью луча». Чем дольше я перечислял, тем шире становилась ухмылка проклинателя. «А ты все ли он? Пожалуй, ты даже смог бы справиться с нами, если бы не моя способность к контроля». «Вот ведь как интересно получается», — довольно ухмыляясь, сказал он. «В игре от моих способностей толку не было никакого. Чтобы взять под полный контроль игрока, нужно к нему прикоснуться». Но как можно сделать нечто подобное во время боя? К тому же все сразу видят, что человек под контролем. И любой хиллер может избавить его от моего воздействия. А не в бою использовать это и вовсе бесполезно. Ведь воздействие ограничено простыми приказами вроде атаковать, защитить, сбежать. И заставить человека, к примеру, отдать все свои шмотки все равно нельзя. Ведь это может сделать игровой процесс другим людям некомфортным. Я навострял уши, внимательно слушая все, что он говорил. Храни Господь злодеев, любящих рассказывать свои секреты пленникам. Осталось узнать, как именно работают его способности. Не может же проклинатель бесконечно держать под контролем и меня, и Эльзу. Рано или поздно закончится либо время действия способности, либо мана. Будь это игра, я бы видел счетчик до завершения воздействия. Но здесь я оставался в полном неведении. По аналогии с известными мне способностями, Максимум возможного действия — это минута, если, конечно, речь не идет о мобах. Мобов в игре можно брать под контроль на значительно более долгое время. Но мы-то с Эльзой явно не мобы. А вот в реальной жизни я могу приказать человеку что угодно. Хоть отдать все свои деньги, хоть пойти и сброситься с моста. Нет, никаких ограничений, — похвастался Байк. А главное, мой контроль стал практическим бой. «Поскольку я могу его обновлять постоянно, и вокруг нет жрецов или целителей, способных мне помешать». Странно, но злость отошла на задний план, уступив место полной сосредоточенности, словно я держал в руке сердце в Юнге. Все, о чем я думал, это как избавиться от контроля проклинателя. Теперь я знал, что он все-таки обновляет воздействие, и в теории его можно сбить. Но что я могу сделать для этого?» Нужно отталкиваться от того факта, что мы все-таки находимся не в игре, и действие способности не безусловно. Либо ей можно противостоять силой воли, либо найти лазейку. Например, пусть он и ограничил мои способности, но ведь призыв питомца к ним не относится. А значит, если я захочу, то смогу призвать Хасита. если мне повезет в какой-то случайный момент, он заблокирует направленный на меня навык контроля. Вот только фиолетовый огонек сразу привлечет внимание, поскольку не может становиться невидимым. Рискованно, но если байк решит от меня избавиться, то других вариантов не будет. А пока придется оставаться зрителем, запертым в собственном теле. Элиза нашла под одним из деревьев свежий трупик белки и, на удивление, быстро сделала из него зомби. Темная энергия из ладоней некормантки, сложенных в лодочку над пушистым тельцем, строилась словно вода, наполняя белку псевдожизнью до тех пор, пока она не поднялась на задние лапки. Все это время я без остановки пытался активировать способности, в надежде на то, что в какой-то момент появится пауза между активациями способности Байка, или моя сила воли окажется сильнее. И уж если будет возможность, я не стану осторожничать, а вдарю по темным со всей силы. Все-таки Марк был прав, и в отличие от меня они были настроены гораздо серьезнее. Очень надеюсь, что Марк все-таки не поплатился за мою ошибку и смог каким-то образом обмануть ласку. Он же все-таки иллюзионист, и уровень интеллекта убийцы и этого второго здоровяка должен быть ниже, чем у него. Кстати, не припомню, чтобы маги земли считались темными. Если уж на то пошло, этот мужик должен быть нейтралом, но помогает он почему-то байку. Или маг земли тоже под контролем. Да не, это вряд ли. Не может же проклинатель быть настолько имбовым. Чтобы контролировать сразу троих. Двое то уже переборы. Белка зомби ничем не отличалась от живой, разве что глаза покраснели, да шкурка выглядела сильно потертой. Я имел возможность как следует ее разглядеть, поскольку она подбежала ко мне и проворно забралась по одежде на плечо. Если бы я мог свободно двигаться, то обязательно попытался бы ее сбросить с себя. Но дело мне фактически не подчинялось поэтому пришлось терпеть, пока Белка беспардонно обнюхивала мое лицо. Я думал, что Белка будет бежать впереди и указывать дорогу, но вместо этого она просто забралась на плечо некорманки и прижалась к ее щеке. «Я чувствую направление», — наконец сказала Эльза. «А вот как далеко он находится, определить пока не могу». «Значит, мы можем ехать», — кивнул байк и посмотрел на меня. «Этого возьмем с собой, он может пригодиться». «Используем как тяжелую артиллерию против ложного эмиссара. И заодно как живой щит. Ты же не против? Кивни». Я послушно кивнул, выполнив команду, а мысленно очень ярко представил, как в проклинателя попадает шаровая молния, и от него остается лишь черное пятно на траве. С другой стороны, я мог облещенно выдохнуть, ведь меня не убили сразу, а значит, шансы вырваться еще есть. Тем более, что план избавления от контроля уже начал формироваться, и поездка на машине подходила для этого просто идеально. Мы вышли к парковке, где загрузились в большой семейный автомобиль с тремя рядами сидений. За руль села Ласка, а нас с Эльзой посадили на средний ряд между сидящим впереди байком и забравшимся в машину последним Иваном. Я наконец-то увидел его ник и уровень. Ивана до 1988. Уровень 78 Похоже, молчаливый мужчина не обладал особо выдающимся воображением. Зато телосложение у него было более чем необычное. Он будто сам был вытесан из камня. Такой же квадратный, с грубыми чертами лица, не выражающими абсолютно ничего. Элиза, направляй ласку!» – велел Байк, и мы двинулись в путь. Пока мы выезжали за черту города, я постоянно прорабатывал в голове варианты действий. На тот случай, если получится избавиться от контроля. Поскольку практически все мои способности являлись атакующими, способов убить, то есть справиться с темными было великое множество. Начиная от молний и заканчивая созданием аварии с помощью власти над механизмами. А еще в моем кармане все еще лежал газовый баллончик, поскольку меня никто и не думал обыскивать, полностью полагаясь на контроль проклинателя. Осталось дождаться момента, когда мы выберемся за город, и вокруг станет меньше машин, чтобы попробовать призвать Хаосита. Вот только я совершенно забыл проверить, сколько заряда хаоса у него осталось. Следовало его покормить энтропией, но руки не дошли. Это ж надо было где-то сесть за оборудование и накрафтить своих выдающихся в плохом смысле этого слова змеевиков. Стоило нам тронуться в путь, Байк обернулся ко мне и Анзе. «Говорите свободно», — милостиво разрешил он нам. Возможно, это будет интересная беседа. Что ж, похоже, он действительно не собирается оставлять меня в живых, а сейчас просто хочет потешить свое самолюбие. Иначе он бы точно не был таким разговорчивым. Вот спасибо, как можно спокойнее, сказал я. Может, тогда объясните мне, наконец, почему вы так хотите выполнить задание эльза Зачем это вам? А разве не очевидно? Удивился Байк. Мы выполняем задание вместе. И награду честно делим между собой. — Ага, — фыркнула Эльза. — Делим. Я получаю опыт, который нельзя отобрать при всем желании, а свитки улучшения способностей и артефакты забирает байк. Очень честно. Я недоверчиво покосился на некромантку, поскольку двигать головой все еще не мог. Но свитки улучшения же относятся к конкретным классам. — У меня и байка основной класс «Темный маг» а проклинатель и некромант уже под классы. И свитки улучшений слияния способности у нас общие. О, тогда понятно, почему Байк не захотел отпускать девушку, если она снабжает его халявными свитками. И тогда понятно, как он смог так раскачать свои способности, в то время как Эльза создает слабых зомби из собак и белок. «Зачем же ты вернулась к ним, если тобой так пользуются?» — поинтересовался я у некромантки. «Вернулась? возмутилась девушка. «Нет уж, они схватили меня, когда я попыталась выкрасть из морга останки Белеша. «Зачем?» «Не хотела ждать, пока ты объявишься, так что это все из-за тебя». «Звучит сомнительно. Если ты заполучила останки, то зачем вам понадобился я?» «Это тупой идиот, пиромант, сжег голову Белеша. Он хоть и зомби, но информация для поиска хранилась именно в мозге». Вот теперь сразу видно, что некромантка не под полным контролем и в своем репертуаре. «А где, кстати, пиромант?» — спросил я, не особо надеясь на честный ответ. «Решает одну нашу проблему со светлыми», — неожиданно ответил Байк. «Да и он тут был не нужен. Вполне хватило и нас с лаской. А Иван — это просто страховка». С того момента, как я узнал, что Байк может брать под контроль людей, меня волновал еще один вопрос. Но я не был уверен, что он ответит честно. Ведь при первой нашей встрече он мог бы взять меня под контроль в момент рукопожатия, но вместо этого наложил проклятие. Почему так? Возможно, существует какое-то ограничение. Например, время восстановления способности или определенные условия. Но сейчас он спокойно контролирует сразу двух человек. Я уже собирался задать этот вопрос на удачу, но неожиданно у меня в кармане завибрировал телефон. «О, точно!» — заинтересовался Байк. «Кто это тебе там пишет? Отдай мне телефон и скажи пин-код». «Черт! Кто ж так не вовремя-то? Может, он бы про телефоны не вспомнил?» Раздраженно подумал я, послушно выполняя приказ. Разблокировав телефон, он посмотрел на экран. Ха, с неизвестного номера целующий смайлик и слово Эльза. У тебя есть еще какая-то знакомая Эльза?» «Отвечай на все вопросы честно!» «Нет», — послушно ответил я. Так, теперь после уточнения я понял, к чему было первое сообщение от Хатея. Я должен был поцеловать Эльзу, чтобы... Единственный вариант, что это позволит выполнить квест проказник, и получить так необходимую мне защиту от магии тьмы. Вот только поцелуй засчитается лишь в случае, если я поцелую девушку королевских кровей. И что-то некроматка на принцессу совершенно не тянет. «А с кого это сообщение?» «Написано же, с неизвестного номера». Конечно, влияние проклинателей нисколько не уменьшилось, но формулировка вопроса позволяла ответить неоднозначно. «А как ты думаешь, кто это?» — уточнил Байк. «Божок из Арктани, Хатай». Сидящая за рулем ласка обернулась и удивленно спросила. «Да ладно, ты ведешь переписку с виртуальным богом? Серьезно?» Тут уже удивился я. «А вы нет?» «Конечно нет. Задания мы получаем в интерфейсе», — ответил за нее Байк. «Впервые слышу о чем-то подобном. Ну-ка, расскажи подробнее». Пока я рассказывал Байку о том, как в реальном мире появлялся Хаттай, проклинатель продолжал изучать мой телефон. «Марк — это, видимо, тот иллюзионист, предположил он. «Смотри-ка, он оффлайн, из жизни. А вот Сергей — это кто?» «Целитель! Он помог мне справиться с проклятием!» «О, как! Целитель!» — искренне обрадовался Байк. «Вот он мне точно пригодится! Расскажи подробнее, кто это, где живет и что умеет в ряле!» И снова я не смог сдержаться и слил ему всю информацию и я о Сергее, и о Наумове. Внутренне мне хотелось прикусить язык, использовать все способности, чтобы избавиться от его влияния. Но сделать я все равно ничего не мог. Тогда я понял, что тянуть с освобождением дальше не стоит. Глубоко вздохнув, я мысленно призвал Хасита, и ощутил, что он явился на зов. К счастью, мой запрос он понял и появился где-то под машиной, чтобы его не заметили темные. Следующей командой я велел ему активировать ауру Хаоса и принялся ожидать, когда она сработает на обновление наложенного на меня контроля. Минута за минутой все усложнялось тем, что я не знал, как часто Байку нужно это делать а у хайси оставалось всего 100 единиц хаоса и 600. Это давало шанс в 1% заблокировать способность, при условии, что сама активация ауры тратила по 6 единиц в минуту, постепенно снижая вероятность избавиться от контроля. «Мне прям даже интересно, что же имел в виду Бажок, предлагая тебе поцеловать Эльзу?» — ехидно заметила Ласка. «Ты же электромаг, вряд ли на это завязана какая-то способность». Или он просто извращенец. Мы приближаемся к цели, неожиданно сказала Эльза. Осталось немного, здесь направо. Мы съехали с автострады на дорогу, ведущую к какому-то недостроенному зданию. Точнее, даже из сети зданий, больше всего похожих то ли на завод, огороженный бетонным забором. Отлично, довольно сказал Байк. Хорошо, что мы за городом, меньше будет проблем. Иван, ты нам поможешь? Разумеется. Впервые за все время заговорил здоровяк. «Как договаривались?» «Надо же, проклинатель не приказывает ему, а просто спрашивает, станет ли Мак-Земли помогать. Очень странно». «Значит, твоя главная задача — защищать меня», — сказал Байк. «Что касается нашей цели...» «И в этот момент случилось чудо. Сработала аура хаоса. Я наконец-то ощутил, что могу спокойно двигаться и управлять способностями». «Какого?» — удивленно воскликнул Байк, каким-то образом поняв, что его способность дала сбой. «А вот теперь самое важное. Я выхватил газовый баллончик и прыснул им в лицо магу земли. Затем распахнул дверь машины и схватил в охапку, вскрикнувшую от неожиданности Эльзу. Ударив молнией прямо в приборную панель и полностью расплавив ее, я одновременно совершил сдвиг в сторону. Благо я уже знал, что применение сдвига частично гасит набранную инерцию поэтому мы ударились об асфальт не настолько сильно, как могли бы. Машина вильнула и вылетела с дороги, проехав несколько метров по кустам и врезавшись в бетон забора. Эльза вырвалась из моих рук, едва оказавшись вне машины, и тут же вскочила на ноги. «Нужно их добить, идиот! Скорее!» Я и сам это отлично понимал, но заставить себя нанести последний удар по машине не мог. Впрочем, момент сомнений быстро прошел, когда двери со стороны водителя Медленно начала открываться. На шаровую молнию у меня бы маны не хватило, поэтому я просто накопил заряд и ударил обычной молнии куда-то в рынбит за бака машины. Раздался хлопок, от которого у меня мигом заложило уши, и весь автомобиль мгновенно объяло пламя. Да! Радостно воскликнула некроманка, начав прыгать словно сумасшедшее. Наконец-то он сдох! Сдох! Из-под машины выплыл невредимый хаосит и изобразил стрелку, ведущую вниз под землю, а затем цифру два. «Это что такое?» — опешила Эльза. «Какая это твоя способность? Но ну, вроде ты такого не упоминал». «Мой питомец», — ответил я, сразу поняв пантомиму хаосита. «Похоже, двое все-таки спаслись, и сейчас под землей». Эльза побелела. «Так, бежим отсюда! Если байк жив, то нам точно конец!» Но ее ноги в этот момент ушли под землю по колено, да так и застыли. Я ударил молнией вниз, чтобы разрыть землю, а затем схватил девушку и с места совершил прыжок через бетонный забор на территорию заброшенного завода. Следом мы, не сговариваясь, побежали к большому кирпичному зданию, надеясь скрыться там от мага земли, способного чувствовать наши шаги. «Слушай, Эльза, я сейчас задам очень странный вопрос, но ты ответь честно». На бегу спросил я девушку, понимая, что от Мага Земли нам сбежать все равно не удастся. А если выжил еще и байк, то мне потребуется против него нечто получше, чем мизерный шанс сбить способность контроля ауры хаоса. «Но? Ты в Арктане случайно не получала каких-нибудь титулов? Или, может, предыстория персонажа предполагает наличие королевских кровей?» Некроматка выругалась. «Тебя сейчас реально это интересует? Серьезно? Это важно, заверил я. Мы забежали внутрь здания и спрятали за стену. Ну, хорошо, все так же недовольно ответила девушка, пытаясь отдышаться. Да, у меня есть титул принцесса тьмы. Я получила его за да неважно!» — Перебил я ее. Извини, но мне нужен твой поцелуй. Ты серьезно? Извращуга, чертов! прошипела девушка. Нашел время! Это для одного моего квеста. Если Байка жив, то мне понадобится защита от магии и тьмы, чтобы вновь не попасть под его контроль. Твой поцелуй решит эту проблему. Ты же слышала о от виртуального бога. Он давал подсказку. Эльза ненадолго задумалась, явно взвешивая все за и против. Но очевидно, что проклинателя она ненавидела и боялась слишком сильно. Схватив за шею, девушка притянула меня к себе и поцеловала. От души, если можно так выразиться, с такой яростью и страстью, Словно от этого зависела ее жизнь. Хотя, может, оно так и было. Вы выполнили 4 из 5 условий получения глобального достижения Ах ты проказник третьего уровня. Защита от магии огня – плюс 40%. Защита от магии хаоса – плюс 40%. Защита от магии жизни – плюс 40%. Защита от магии тьмы – плюс 40%. Я мельком пробежался по системному сообщению и невольно ухмыльнулся. «Что ж, начинаем второй раунд. И на этот раз взять меня под контроль будет сложнее. И я уже не буду сдерживать». «Что значит «поматросил» и «бросил»?» Уже в полный голос воскликнула Эльза, схватив меня за грудки.